Интерлюдия. Спящие. Она спит, и сон несет ее в бесконечность и глубину. И она сверкает в безбрежном потоке, рассыпая искры, которые становятся мыслью там, где прежде мысли не существовало. А величественная медлительность остается, мягкая и обширная, как холодное необъятное море, и смещается и плывет, и меняется липкая и скользящая яркая и изутёмнённая и подвижная ибо в этой наполненной искрами материи неподвижности не существует её искры становятся разумом спящая грези и вместе с ней грезят другие не только те кто рядом с ней не только соленые пузырьки но и танец в котором они кружатся танец снится ей, а она в свою очередь снится этому танцу эй эй эй Некогда, отойдя так далеко, что невозможно представить, можно было это увидеть как-то так: шар посреди низа, оболочка по краям верха. Между ними медленные танцоры и стремительный танец. Смотри, смотри, шепчут ей про матери, голоса сливаются в хор. Этот хор уже произносит нечто иное. Танец обладает желанием. Он проталкивается к краю всего, к оболочке вселенной. Танец снится спящий». Танец видит сны. Его сны переходят в реальность, а реальность меняет сны. Жажды и желания переплетаются в стремлении двигаться вперед, создавая нечто новое, способное вступить в этот танец. Мозг выращивает связи, формирующие сами себя. Мысли перетекают из одного субстрата в другой, а огромная любознательность кружит и создает, и вращается и обретает навыки, проникает вглубь, в жар на дне всего, поднимается вверх, разбивая холодный небесный свод. Лёд и холод верха обращаются в танец и становятся им, и встречают свет, который не есть они. Но случилось нечто новое. Посторонний свет, голос Бога, звенящий и яркий, и зовущий, зовущий. Удар со спины проникает насквозь, разрывая плоти, кости и дыхание. Спящий делает шаг, а потом другой. а потом с криком падает, и про матери говорят: "Нет, не то. Вот сюда, сюда. Посмотри, что случится дальше". Подступает смерть, черни темноты, и спящая в забытии цепляется за своего брата. Он всегда был рядом, но не здесь. Не здесь есть другой, мрачный, с глухим голосом. «Все в порядке, не бойся, я рядом. И она быстрее пузыреет, всплывает к поверхности, через жар внизу и ледяной холод звезд, и кричит, вырываясь из сна в свое тело, которое принадлежит только ей. И она в смятении от рыданий и рвоты и от угасания того, что было глубже сна. Что это было?